Глава восьмая. Вересковый мёд. «Капитан, что это вообще было? Мы теперь на стороне своры?» Сопровождающий меня Герт Имран воспользовался моментом, когда бойцы Мелефатов ушли вперёд по коридору разогнать собирающихся там клоопов и задал мучивший его вопрос. Уже по самой постановке вопроса и по недовольному тону было видно, что такая позиция политического флюгера Имрану не нравится – «Наш капитан мудр и сохраняет нейтралитет», — проговорила рыженькая мелонка вступившись за меня и ответив на слова гладиатора. «Сам я отвечать вслух не рискнул. Три минуты назад телекинезом я снял сухо гир тайни, непонятно когда прикрепленный туда миниатюрный жучок мелифатского производства. Еще один обнаружил на подошве своего правого ботинка. Оба жучка я отключу с помощью навыка управления механизмами». И хотя повторное сканирование других шпионских устройств не выявило, я все же опасался незамеченных микрофонов в стенах коридоров или иных следящих за нами систем, так что передал ответ ментально, и для гертайни в том числе. Разве вы не обратили внимание, насколько новый правитель жалок и как сильно он боится? Страх сковал его разум и мешал рассуждать здраво. В каждом вошедшем Пьер Руи видел своего потенциального убийцу. В РУ 11 сделал ставку на новых Сизерена, сверг старого правителя и проиграл. Политическая ситуация за последние дни резко изменилась. На Мелиефатов напал новый враг, и в стало не до разборок в далекой СРП, и потому мятеж другие лидеры Клауопов не поддержали. У РУ 11 нет поддержки среди Клауопов. Даже охрана у монарха сплошь состоит из Мелиефатов. Единственное объяснение, почему другие более популярные среди клаупов лидеры еще не свергли узурпатора и не превратили в очередное украшение парка – 17-я флотилия свора, которая не будет находиться в системе СРП вечно и однажды уйдет. Вот тогда власть в Пьеру И.11 и закончится. Клоопы понимают это и просто выжидают, не связываясь с более многочисленными и сильными боевыми кораблями «Своры». И я очень рад, что на ценном подарке мы не стали гравировать имя Пьеру И-11. И теперь этот трофей подойдет для будущего правителя, с которым мы и будем строить отношения. Коридоры закончились, и скоростной лифт повез нас на противоположный конец огромной станции. В кабине лифта было тесно из-за втиснувшейся в нее дюжина крупных мелиефатских бойцов. Они были напряжены и не выпускали из лап оружия, явно чувствуя себя неспокойно на оккупированной станции. Да и мое присутствие заставляло мелиефатов нервничать. Они опасались ментальных воздействий со стороны слышащего и глотали пилюли. Но я вел себя мирно во время поездки на лифте, изучая пришедшие на коммуникатор сообщения от герд Уленетар. Моя компаньонка нашла несколько интересных в плане прибыли контрактов на доставку разных грузов и прислала мне для согласования. Один из контрактов я даже пометил как интересный и велел торговке взять. Срочная доставка оборудования для автоматических буровых станций в нейтральную систему GF111K. Полтора миллиона кристаллов ГЭКХО за доставку в течение 10 УМИ. Не так уж много, но прелесть этой работы заключалась в том, что система GF-111K являлась соседней с системой Рорж, в которой томился в космической тюрьме принц Гугу, воплощение вселенского зла. По крайней мере, теперь наше появление в Рорж не вызовет большого удивления. Дверь лифта бесшумно отъехала в сторону, и мы вышли в достаточно слабо освещенный коридор, Свет был жизненно необходим к лоопам, а потому условия тут для представителей этой расы были неприятными, и долго находиться тут обитатели станции не могли. Сканирование и изучение отобразившейся на миникарте информации показало, что находимся мы на закрытом для посещения обычных граждан СРП тюремном уровне. Навык сканирования повышен до 83 уровня. Навык картография повышен до 92 уровня. А еще, да вы задолбали, честное слово! Не знаю уж, как наши сопровождающие это проделали, но на мне, Имране и Айне обнаружилось сразу восемь микроскопического размера мелифатских жучков. Причем на этот раз снять шпионские устройства телекинезом не получилось, они были намертво приклеены уже успевшим затвердеть составом. Не беда, я тут же принялся выводить шпионские устройства из строя один за другим с помощью навыка управления механизмами. Вероятность успеха в каждом случае составляла 98%, так что я без проблем справился. Навык электроника повышен до 104 уровня. Навык управления механизмами повышен до 117 уровня. Навык обучения повышен до 48 уровня. Получен 110 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Неплохо. Приставленные к нам охранники, сами того не желая, помогли мне поднять уровень. После сотого уровня каждый новый давался все труднее, и такие моменты уже начинаешь ценить. Я взбодрился и даже захотел слегка пошалить, а заодно показать себя. Выбрав одного из 12 конвоиров, эмоциональный фон которого несколько отличался, я повернулся в сторону этого крупного лимонно-желтого цвета мелиефата. Нет, мысли его я не считывал, но и без того мне было понятно, кто именно стоит за попытками шпионить за мной так как кроме стандартной для остальных тревоги и настороженности, от этого Мелиефата веяло еще растерянностью и страхом из-за ожидаемого наказания за проваленную работу. «Айни, вели этому диверсанту 89-го уровня подойти ко мне». Мелиефат выслушал трель Мейлонской переводчицы и послушно подошел, проворно перебирая суставчатыми конечностями. Глядя ему в россыпь крупных фасеточных глаз на башке, я пригрозил Мелиефату ментально. Слушай меня предельно внимательно. Еще раз попробуешь повесить на меня или моих спутников шпионские устройства? Я не посмотрю, что ты мелкоуровневый и слабый. Вскрою твой доспех, и каждую из твоих восьми лап запихну тебе в анус на всю длину. Ты все понял? Я даже попытался произнести это вслух на родном для диверсанта языке, хотя словарного запаса не хватало. Да и многие высокочастотные звуки языками лифатов человеческая горта не была приспособлена повторить. Но меня все равно поняли, несмотря на косноязычность. Успешная проверка на авторитет. Я все. Непонятно, но по смыслу понял, а точнее поняла, как будто речь шла от лица женской особи. Кунг Камар. И обещаю, что... Непонятно. Не повторится. Навык космолингвистики повышен до 112 уровня. Вот и славно. Веди меня к пленнику. лимонно на желтый мелиефат возглавил группу. Коридор становился всё темнее. Даже человеку тут уже было не просто что-либо различать в сумерках, так что Имран включил фонарь на шлеме. Бесчисленные камеры, охранная системы и боевые дроны в активном состоянии, силовые поля. Наконец, наша процессия остановилась у непримечательной бронированной двери без надписи или номера. Абсолютно такой же, как и сотня других до этого. Ключ-кристалл диверсанта открыл её, и моему взору открылось небольшое тёмное помещение, в центре которого натужно гудело силовое поле, удерживающее узника. Точнее, сразу двух узников, оба были клоопами по расе. Кронг Эдеэа У, Клооп, фракция Светло-Зеленые, ученые 265 уровня. Герт Эдено Эдеэа, Клооп, фракция Светло-Зеленые, историк 117 уровня. Оба пленника были сильно обожжены. Толстый и плотный поверхностный покров слез почти по всей поверхности тела, оголив розового цвета, едва заметно пульсирующую плоть. Лишь небольшие обугленные бляшки бугристой коры сохранились на телах, но они практически не прикрывали обнажённую уязвимую плоть. К тому же у кронга были ампутированы все нижние и верхние конечности. В воздухе его удерживало силовое поле. Не оставалось никакого сомнения, что узников жестоко пытали, стараясь вызнать из них какую-то важную информацию. Версию про пытки подтверждал присутствующий в камере мелифатский палач, Он же наверняка и блокировал возможность выхода истязаемых из игры. Возможно, именно для того, чтобы не демонстрировать посторонним темные стороны космической грызни за власть, новый король с такой неохотой пустил нас сюда. Тем не менее, оба пленника находились в сознании, и два черных глаза тут же сфокусировались на вошедших. А еще я заметил, с какой жадностью сохранившиеся ошметки обожженного покрова обоих стали впитывать свет яркого фонаря им рана, и при этом прямо на глазах покрываться пенной слизью. Видимо, запустился процесс регенерации. «У нас четверть УМИ, после чего кронг ЭДЭАУ будет казнен», перевела Герт Айни диверсанта, после чего все мелифаты дружно покинули камеру, и дверь закрылась. Прежде чем начать разговор, я дождался перезагрузки умения сканирования и внимательно осмотрел обстановку. Толстые металлические стены, четыре микрофона и инфракрасная камера на потолке. На трёхногом столике разложены пыточные инструменты. Единственным источником света служил фонарь Мрана. Отключающего силовые поля устройства тут в камере не обнаружилось. Нам дали возможность поговорить, но не освободить узников. Я подошёл к искалеченному кронгу и, не стесняясь камеры, опустился на одно колено перед бывшим правителем. Пусть новый правитель бесится из-за того, что я проявил большее уважение к его предшественнику. Меня, возможная истерика этой милифатской марионетки не страшила. «Не в такой обстановке думал встретиться с вами, Кронг Эдэяу. Но другой возможности поговорить уже не представится. Новые власти считают вас опасным, и мне было очень непросто добиться этой аудиенции». Пленник молчал, лишь внимательно рассматривал меня и моих спутников. «От меня не укрылось, с каким интересом и явно сознанием дела Клооп осмотрел мой доспех реликтов и древнее оружие. Не остался незамеченным и доспехом Рана с дарственной надписью командующего флота Гэгхо». «Хорошо». Пусть увидит, что мы не имеем отношения к его мучителям». Я попросил Гер Тайни переводить мои слова на язык Клаопов. «Меня направила сюда Кунг Исса, пожирательница планет с Бетельгейзи. Легендарная воительница назвала вас одним из самых авторитетных специалистов по истории древних рас. Понимаю, что обстановка совершенно не располагает, но мне крайне нужна информация о пирамиде реликтов, древней войне и артефактах предтеч. Кунг Исса утверждала, что вы хорошо разбираетесь в этой теме и сможете помочь». К сожалению, мне нечего предложить взамен лично вам. Я не могу дать вам свободу и не могу отсрочить казнь. Но эти сведения нужны всей нашей галактике в войне против вторгшихся орд-композита. Нужны моей планете Земля, нужны Клоопам, которыми вы руководили многие тонги. И нужны мне лично. Мне надо получить новый ранг в иерархии пирамид реликтов. Это увеличит мои возможности и сильно поможет моему родному миру. Я не использовал псионику, поскольку прекрасно понимал, что проделать это незаметно в случае Кронга с наверняка хорошим интеллектом невозможно. Да и Миле Фаты не смогли ничего выведать у пленника, а значит, разум Кронг ЭДАУ хорошо защищен от псионического воздействия. Признаться, я не очень-то рассчитывал на ответ, а потому даже удивился, когда искалеченный пленник заговорил, а не перевела его слова. Ты зря стараешься, человек. Пирамида реликтов разрушена более 10 тысяч тонгов назад. Ее не восстановить. И раз уж пошла беседа, я тут же поддержал разговор. Пирамида – это не какой-то единственный материальный объект. Это огромная, распределенная по Вселенной система узлов, хранящих знания древнего народа реликтов. Некоторые из этих узлов сохранились. Сохранились скрытые форпосты. Сохранились мобильные лаборатории реликтов. Сохранилось как минимум одно убежище с сотнями тысяч верткапсул в части из которых находятся живые представители древней расы. У меня в экипаже есть живой реликт, о корабле этой расы я видел своими собственными глазами. Пирамида еще и государственный строй реликтов со своими законами и правилами, уровнями допуска и обязанностями. Пирамида продолжает функционировать. Общение с пирамидой сильно затруднено, но все-таки возможно. Мне удавалось получать и отправлять сообщения. Мне был присвоен определенный ранг и уровень допуска в пирамиде. Известность повышена до 113, авторитет повышен до 119. Выходит, Кун Камар знает о реликтах больше, чем я сам. Чем же в таком случае я могу помочь человеку? «Любые сведения о еще не разграбленных современными исследователями локациях, любые ценные артефакты, диски-носители информации, устройства для их считывания, любая информация, которая поможет продвинуться в изучении этой древней расы, технологии реликтов, которые помогут отразить вторжение агрессоров из другой галактики». Плененный Кронг закрыл свой глаз и прогудел печально. «Ты понимаешь, человек, насколько сильно ты только что ухудшил мое положение и увеличил страдания?» Ранее палачам от меня нужны были лишь сведения о моих сторонниках, ключи допуска к финансовым активам и местонахождение хранилища ценностей. Теперь же меня и моего ассистента будут пытать еще более жестоко, чтобы выбить сведения о древних расах. Я понимаю это и приношу свои извинения, но все же считаю, что такому признанному специалисту по истории древних рас будет досадно, если собранная им по крупицам бесценная информация бесцельно пропадет и не пригодится потомкам, что дело всей вашей жизни уйдет впустую». Истерзанный Кронг надолго замолчал, а потом неожиданно согласился помочь. «Я подскажу тебе, человек, где можно найти ответы. Но у меня будет обязательное условие. Возьми свой аннигилятор и убей моего ассистента. Он мало что знает, но его все равно пытают, чтобы доставить мне дополнительную боль. Мне тяжко наблюдать, как он страдает. Сделай это, и я помогу тебе». Я переключил свое внимание на скованного силовым полем историка. За время беседы с Кронгом он не произнес ни звука, лишь безучастно взирал на происходящее. Я положил ладонь на рукоять аннигилятора, но все же не спешил идти на поводу у извеченного правителя Клоопов. Уж слишком складывающаяся ситуация напоминала мне одну поучительную историю. Айни, переводи. У моего народа есть древняя легенда про то, как давным-давно в одной секретной лаборатории сумели создать чудесный эликсир, восстанавливающей силы, лечащей любые болезни и вызывающие состояние эйфории. Соседняя могущественная фракция прознала о том и атаковала лабораторию, убив всех сотрудников. В живых оставили лишь старого руководителя лаборатории и молодого лаборанта. Их обещали жестоко пытать, чтобы узнать формулы и технологию производства чудесного эликсира. Старый руководитель испугался пытки и согласился помочь врагам. Вот только попросил сперва убить неопытного лаборанта, мол, тот все равно мало что знает. А руководителю стыдно становиться предателем на глазах у подчиненного, который проявил большее мужество. Молодого лаборанта связали и утопили в автоклаве. И тогда старик сообщил врагам, что всю жизнь прокачивал сопротивление боли и ментальным атакам, а потому его бесполезно пытать. А вот молодой был не столь подготовлен и мог раскрыть тайну, но теперь за сохранность информации старик спокоен. После чего руководитель лаборатории умер, так и не открыв секретную формулу врагам. «Интересная история». Кун Камар мудрый проницателен, и аналогия, конечно, напрашивается, согласился бывший правитель. Только мне больше нечего предложить человеку, кроме уже сказанного. Нужна информация о реликтах? Убейте ассистента. Ситуация выглядела тупиковой, хотя мне показалось или израненный Кронк настойчиво на протяжении вот уже продолжительного времени вглядывался в щиток моего лицевого шлема, словно предлагая зрительный контакт. Я поднял забрало, открыв лицо, и всмотрелся в единственный черный-причерный глаз Клаопа. На меня сразу же нахлынул поток чужих мыслей. Ну, наконец-то догадался. Да, человек, рассказанная о тобой история поучительная, но есть одно важное отличие. Мне, наоборот, нужно спасти Герд Эда Ноэ Деэа, а не убить. Это мой последний ребенок. Помоги мне. Мой наследник знает много о древних расах, почти столько же, сколько я сам, и поможет тебе в поисках. Кунг Камар, сделай вид, что ты мне поверил, и выстрели из аннигилятора в герд Эда Ноэдеэа. Но не убивай окончательно. Пару раз в грудь, затем в нижние конечности, а верхний, правый и левый отросток подбери и унеси с собой из этой камеры туда, где есть свет и вода. Ты легко найдешь информацию, как восстановить тело Клоопа в питательной среде. Наши с Эда Новерт капсулы разрушены, так что выйти из игры мой ребенок не может» пока не сменит фракцию и не получит другую верткапсулу. Помоги ему в этом. Его знания отплатят тебе сторицей, а фракция светло-зелёных поддержит тебя бойцами. Когда власть снова сменится, вся Сарпея будет тебе благодарна. А пока что аванс. Непонятная смазанная картинка. Похоже, Клооп пытался передать мне то, что видел своим глазом. Вот только мозг человека не понимал визуальную информацию от существа с другим зрением. Эх, человек, без понимания точного места тебе будет трудновато понять. Ладно, тогда запоминай. Система ПМИ, территория Мейлонцев. Первая звезды планета Карлик. Расплавленная поверхность, жесткая радиация. Там, на большой глубине, под слоем поверхностной магмы, есть какие-то подземные сооружения реликтов. Корабельный локатор их видит. Это не разграбленная, сохранившаяся в хорошем состоянии база, как ты и просил. Вот только способа проникнуть туда я так и не нашел. Возможно, слышащий, у тебя получится лучше. Желаю удачи. Считай это предоплатой за спасение моего наследника.